Глава 12. Когда планетолёт исчез в недрах пожирателя пространства, оба корабля быстро удалились от Сигмы. Лицо Веры опухло от слёз, она ни о чём не расспрашивала. Они видели на экране нашу борьбу с невидимками. Я спросил, почему нам запретили продолжать поиски. Вероятно, произошло что-то грозное, раз решились на такой приказ. «Пространство полно гравитационных возмущений», — ответила Вера. — Дешифраторы перехватили депешу невидимок. К счастью, вам удалось правильно распутать их код, и мы ее прочли. Судя по сообщению, Андре на планете уже нет. Взяли одного камнепалого, было в перехваченной гравиграмме. Разрушитель номер 130 погиб. Уходим на базу. Пора кончать с планетой. Все свободные от вахты были в обсервационном зале. Рядом со мной села Ольга. Она сдала командование Леониду, была его вахта. «Элли, дорогой!» — сказал Ольга. «Такая страшная гибель! Исчезновение!» — сказал я. «Андре не погиб, а похищен! Запомни это, Ольга!» Ольга не ответила. Я тоже не хотел говорить. Слова не могли ни помочь, ни утешить. Мы не знали самого главного, где Андре. Может, он неподалеку, невидимый и недоступный. Я готов был бить себя кулаками по лицу, кричать от боли и ярости. Я стиснул зубы и молчал, задыхаясь. В этот момент появился шар разрушителей. Он воистину словно выпрыгнул из небытия, точь в точь, как описывали космонавты с Менделеева. Он возник сразу, неистово несущийся, огромный. Он шел на Сигму, притормаживая. Затем мы увидели, что он летит над поверхностью Сигмы. Никто не заметил, как его облет превратился в гравитационный удар по планете. Все, что было на ней, города, леса, равнины — Вдруг взметнулась вверх, словно вырванная гигантским плугом. На Сигме бурно вздымалась исполинская приливная волна, но состояла она не из океанской воды, а из твердых планетных масс, камней и грунта. Тяжелые облака пыли затянули взорванную планету, она вся была теперь лишь прахом и дымом. Никакое извержение вулкана, никакой атомный взрыв не причинил бы таких гигантских разрушений, как облет этого грозного шара. Многие тысячелетия, может, миллионы лет должны будут пройти, пока Сигма станет вновь удобной для жизни. Крейсер завернул за край планеты, теперь он вздымал поверхность ее обратной стороны. «Леонид!» – закричала Вера. – «Останови его силой!» «Нет!» – воскликнул я. – «Нет, Вера!» «На Сигме жизни больше нет, а на Шаре – Андре!» «Мы еще не все сделали, чтобы спасти его!» «Выручать Сигму поздно!» – отозвался Леонид. «Мы не ожидали, что он способен на такое!» не исключено что он и с нами попытается проделать эту штуку и сильно пожалеет если решится напасть если придется принять с ним бой помните что на нем андре корабль разрушителей вынурнув из за сигмы уже лег на обратный курс когда заметил нас он пошел на сближение леонид алан запустили аннигиляторы вещества реакционная масса сгораевых топках вырывалась наружу пространством из осторожности ни Аллан, ни Леонид не вовлекли в аннигиляцию окружающие космические тела. В этом пока не было необходимости. Вражеский крейсер, летя почти со световой скоростью, не приближался ни на километр. Навстречу ему мчались такие объемы космической пустоты, что продраться сквозь нее он не сумел. Со стороны казалось, будто наши корабли, обладая преимуществом в скорости, удирали от преследователя. Если разрушители сами не владели техникой аннигиляции вещества, то им трудно было догадаться, что в действительности мы и не думали никуда двигаться. Мум расшифровала гравиграмму крейсера. «Вижу чужой корабль, сближение не удается. Перехожу на сверхсветовую, чтобы вырваться в конус удара». «Пусть переходят», сказал Леонид. «Пока большой опасности нет». Я не разделял оптимизма Леонида. Уйдя в сверхсветовую область, крейсер стал не только невидим, но и неконтролируем. Не зная, насколько он обгоняет свет, мы не могли быть уверены в действенности аннигиляционной защиты. Он мог прорваться и сквозь заслоны непрерывно генерируемой пустоты. Леонид успокоил меня. «Говорю тебе, мы его отбросим, хотя не знаем, где он. А если он все же приблизится, мы успеем реально кинуться на утек, не принимая сражения». Вскоре разрушители поняли, что им ничего не добиться, и, затормозив, снова появились в оптике. Мум расшифровал очередную передачу. «Атака не удалась. Забираю базу экранированных. Возвращаюсь к эскадре». Теперь крейсер удалялся. Вскоре он пропал. И вместе с ним пропала последняя надежда выручить Андре. Он мчался на корабле космических бандитов куда-то в недра Плеяд. Если, конечно, уже не погиб.